Глава 10. Лариса Павловна. Домой на Малую Бронную сестры не опоздали. Первой в этот день клиентки было назначено на половину пятого. Августа даже успела сытно пообедать бифштексом с жареной картошкой. Клиентка оказалась чрезвычайно толстой женщиной с белыми крашеными волосами, густой челкой закрывавшей лоб и огромным количеством бижутерии. Несмотря на то, что она нещадно красилась и явно молодилась, выглядела она на свои годы. За 60. Приехала к дому сестер она на «Шевроле», причем сама была за рулем с сигаретой в зубах. Записана как Лариса — Сказала Руфина сестре. Проблемы все те же. Пропажа без вести близкого ей человека. Но почему они все с этим идут именно к нам? Я позову Нику и прослежу, чтобы с трусами на этот раз было все в порядке. Августа направилась к лестнице на второй этаж. «Разберись пока без меня». По приглашению горничной клиентка Лариса ждала в зале. С сигаретой она так и не рассталась. Руфина, войдя, приветливо с ней поздоровалась. Подвинула мраморную пепельницу. Чувствуйте себя как дома. Я понимаю, как вы взволнованы». «Итак, я слушаю вас очень внимательно. Сейчас придут мои сестры, и мы начнем работать над вашей проблемой». Руфина оценивала посетительницу. Явный мандраж, хочет верить во всё и одновременно во всем сомневается. Натура подозрительная, недоверчивая и одновременно легко внушаемая. Что ж, это как раз и неплохо. Я пришла к вам, потому что, с одной стороны, мне некому больше обратиться по этому вопросу». Голос у клиентки был прокуренный, скрипучий. «А с другой...» «Вы лучшие в своем деле, я читала в газете». Не помню в какой. Может, даже в «Комсомольце» про вашу матушку. Когда я была еще молода, все говорили о ней, как о новой Джуне. Ванга, Джуна и Соломея. А это правда, что она лечила Брежнева? Брежнев умер. Кто бы его ни лечил, от смерти вылечить нельзя. В зале появились Августа и Ника. Ника выглядела бледной и какой-то вялой. Ноги ее были голы, она куталась в черное махеровое понче. «А вы будете все втроем мной заниматься?» Полюбопытствовала клиентка Лариса. «Ишь ты как! Представьтесь и расскажите нам о себе немного. Ну, что хотите!» Попросила смиренно Августа. «Ну я... Что я? Лариса Павловна меня звать. Была я замужем несколько раз. Неофициально, правда, но это не имеет значения. У меня взрослые дети, с материальной точки зрения я вполне обеспеченная женщина. У меня свой бизнес, так что я оплачу все расходы, если что. Если вы отыщете его для меня. Так, снова поиски. Руфина кивнула. Близкий вам человек? Был. Точнее, и сейчас он остался, иначе бы я не пришла к вам. Ваш родственник? О, нет, он мне не родственник, он... Клиентка Лариса Павловна глубоко затянулась сигаретой и смяла ее в пепельнице. «Искренне волнуется», — отметила про себя Руфина. «Он мой любовник, точнее, был им когда-то. Будет лучше, если вы все же расскажете нам о нем сами. Наши вопросы вас, как я вижу, нервируют», — сказала Августа и повернула кресло к окну, жестом приглашая сестру Нику садиться начинать. Ника снова села спиной к клиентке. Казалось, она была где-то далеко, ничего не слушала из того, что говорили в зале. Мягкий вечерний свет золотил ее волосы, делая слегка расплывчатым овал лица. Ника в этом неверном обманчивом свете казалась моложе своих лет. Вот веки ее дрогнули, она чуть подалась вперед, потом назад и начала мерно покачиваться в кресле, словно темный маятник, и что-то еле слышно напевать. «Она что? Это так надо?» Шёпотом осведомилась Лариса Павловна. «Не беспокойтесь. Наша сестра уже отправилась в путь. Она поможет вам, как и мы. Рассказывайте», — поощрила Руфина. «Ну, что особо рассказывать-то?» Жили мы с ним, я души в нем не чаяла. Все ему, все для него. У меня, понимаете, уже тогда была проблема, возраст. А он молодой, здоровый, здоровый бугай. Счастливы мы были, несмотря ни на что. Я счастлива была. С сыновьями, они у меня уже тогда совсем взрослые стали, как-то все улаживало. Им мне шибко нравилось, но терпели, потому что любили уважали маму Лару. Меня, то есть. А потом в один день все разом и кончилось, как отрезала. Пропал он, не вернулся ко мне. Да, вам же имя надо. Евгений, имя ему. И как давно ваш Евгений пропал? Спросила Августа. Одиннадцать лет назад. Однако срок, покачала головой Руфина. А в каком месяце это было? Снова задала вопрос Августа. Летом. «Да разве в месяце дело?» Лариса Павловна обернулась к ней. «Женька, он же муж мой был, последняя моя любовь, и так со мной поступить, бросить, уйти, так вы уверены, что он вас бросил?» Августа смотрела на Нику. «Как она там, в своем путешествии? от чего же вы, записываясь на прием, сказали, что пропал без вести?» «Так нет его нигде, и вести о себе мерзавец не подает». «Может быть, он за эти годы уже успел жениться? Семью завел? Одиннадцать лет — большой срок!» Руфина старалась говорить как можно мягче. «Это мне без разницы. Я только хочу найти его, в глаза ему поглядеть!» Лариса Павловна всхлипнула, скривила густо накрашенный рот. «Я за эти годы, думала, забуду. Нет, не могу. Хочу найти, в глаза ему посмотреть!» Спросить, как же ты мог, Женька? Я ж так тебя под лица любила. Фальшивит, отметила про себя чуткая, как барометр Руфина. Искать через столько лет сбежавшего любовника? Совсем, что ли, она спятила? Я все же не понимаю, дорогая моя, зачем вам все это нужно? Бередить старую рану? Не проще ли забыть? Да не могу я забыть! «Извелась вся вон, похудела даже!» Лариса Павловна хлопнула себя по выпуклому животу. «Я чего к вам пришла? Вы же это? Ищете пропавших по фотографии, по вещам? Я в газете читала, может, и моего найдете. За гонораром я не постою и вообще за расходами. Хочется найти, встретиться с ним, может, до чего и договоримся. Вы надеетесь, что ваш друг вернется к вам?» спросила Августа а почему нет как там у него жизнь сложилась а я женщина обеспеченная ну хорошо спорить тут нечего раз вы так этого желаете Августа тоже говорила с клиенткой мягко вы принесли нам его снимок или карточки у меня его нет были конечно но за 11 лет не знаю куда делись а из вещей вот нати Она нырнула с головой в огромную кожаную сумку, долго рылась там и, наконец, достала свернутый мужской ремень, кожаный с тяжелой пряжкой. Августа взяла ремень и, не разматывая, осторожно вложила плотную кожаную массу в ладоники. Так какое-то время была неподвижна, потом накрыла вещь другой ладонью, откинулась на спинку кресла и опять словно бы задремала. Сеанс начался. «Вспомните тот день, когда Евгений пропал, то есть ушел», — попросила Руфина. «Скажите уж прямо, бросил меня? А ведь я одиннадцать лет назад еще ого-го была. С весом, конечно, всегда у меня была проблема. Но он полных любил, сам говорил, есть за что подержаться. А в тот день, да обычный был день, самый обычный». Ждала я его к вечеру, а он не приехал. И ни звонка, ничего, как отрезал. Я искала его. Думаете, не искала? Искала. Лариса Павловна достала новую сигарету. Но в Москве его не было, это точно. Куда-то подался Соколик. Может, на юга, может, и того дальше. Ну, вы уверены, что он жив? Спросила Августа. Алкашом он не был, наркоманом тоже. Это они загибаются. А он здоровый бугай. Я тогда и в больнице звонила. Думала, может, в аварию попал. Нет, просто сбежал, живет себе где-нибудь, в ус не дует. Лариса Павловна вдруг спохватилась, словно сказала что-то лишнее. А может, как раз и плохо ему, жизнь не сладилась. А тут я, вот, мол, сокол, помню нашу с тобой любовь. И вы через столько лет простите ему. А как, по-вашему, стоит простить? Но Августа не успела ответить. Со стороны кресла послышался какой-то странный звук. То ли хрип, то ли клёкот. Невозможно было представить, что такой звук может издавать человеческое горло. Руки Ники со скрюченными, сведенными судорогой пальцами взметнулись над головой. Кожаный ремень с пряжкой, распустившийся на всю длину, трепетал в ее руках, как живой, точно коричневая змея. Ника обернулась, лицо ее дергалось, глаза вылезли из орбит, она силилась что-то сказать, но язык не повиновался ей. Внезапно, резким движением, она обвела ремень, как змею, вокруг своей шеи. Секунда... И она резко дернула за концы, затягивая на своем горле петлю. Августа и Руфина бросились к сестре. Та рухнула на ковер, извиваясь и хрипя, все сильнее и сильнее затягивая на своем горле ременью давку. Руки ей держи! крикнула Руфина, прижимая тело младшей сестры к полу. Огромным усилием Августа впечатала правую руку сестры в паркет одновременно силясь разжать ее мертвую хватку, отпустить ремень, ослабляя петлю. То самое чего я так боялась. Руфина и сама уже задыхалась. от борьбы, от тревоги, от неожиданности. Это припадок, у нее припадок.